Когда две враждующих армии были готовы к битве, воевода-святополка стал насмехаться над новгородцами Ярослава, выкрикивая «Вы, плотники, мы заставим вас строить нам хоромы!» Там же страница 68-73. Один из районов Новгорода был известен как «Плотницкая слобода». Так как Новгород расположен на обоих берегах реки Волхов, а его улицы были вымощены деревом, новгородские мостостроители были широко известны своим мастерством. Русская правда содержит интересную таблицу гонораров для строителей мостов. По-видимому, новгородские мастера-строители приглашались для работ в другие города по мере необходимости. Однако, судя по всему, везде были и свои профессиональные плотники. Строительство и ремонт городских стен, например, в Киеве, другая важная задача, для выполнения которой требовались мастера-строители. Этот род строительных работ тоже упоминается в правде. Должность старосты объединения строителей в Киеве в конце XI века считалось, Настолько важный, что он находился среди ближайших сподвижников князя и даже принимал участие в работе над «Правдой Ярославичей» примерно в 1072 году. Основным инструментом древних русских плотников был топор, и в умении обращаться с ним они достигли высокого мастерства. Изредка в источниках встречается пила, но широкое применение на Руси она нашла только в XVI веке. Среди других инструментов упоминаются долото, сверло, тесло. Важной частью древнерусского плотницкого дела было судостроение. Конструкция русских лодок X столетия, выдолбленных из целого ствола, уже описана в главе 2 раздел 3 Суда, которыми пользовались новгородские купцы в Балтийском море, были другого типа — насады, и имели лучшие мореходные качества. На аналогичных судах, но, видимо, меньшего размера, ходили по рекам как на севере, так и на юге Руси. Еще меньше был «Струк» — речное грузовое судно, на нем можно было перевозить до 30 тонн товаров. В русской правде стоимость струга оценивается в одну гривну, речного судна большего размера в две гривны, морского судна в три гривны. В то время как плотницкое искусство родилось на русской почве и развивалось в соответствии с местными потребностями и традициями, искусство каменной кладки было завезено из Византии между X и XI веками. Постепенно появились и местные мастера, и в конце XII века город Владимир в Суздальском княжестве превратился в важнейший центр русского строительного ремесла. Владимирцев обычно называли каменщиками, как новгородцев — плотниками. Седьмое. Ткачество. Скорняжное, кожевенное и гончарное дело. Искусство ткачества было известно восточным славянам, а до них древним славянам с незапамятных времен. Для производства пряжи использовали лен и коноплю. В Киевской Руси с ростом населения, развитием ремесел и торговли потребность в текстильной продукции быстро возрастала. Из льняного и пенькового полотна делали мужскую и женскую одежду. Рост благосостояния высших классов привел к определенному повышению качества жизни и вкусу к роскоши. Появилась необходимость в тонком белье. Новые потребности частично удовлетворялись импортными товарами, но также стимулировали совершенствование технологий отечественных ремесел. Кроме изготовления одежды, Льняная и пеньковая пряжа были необходимы для технических нужд. Огромный запас веревок требовался для изготовления охотничьих и рыболовных сетей.